«Ага, у вас зеленая!» Сова сказала крошечке и, развязав решительно свой узелок с едой, взяла пирог и быстренько весь до последней крошечки смела. А кроме этого картофель молодой и две ноги куриные, краюшку хлеба белого, сальцо, лучок, два яблока, четыре огурца, два вяленых карасика, горшок сметаны, сырники – Вздыхая, долго чистила, но съела два яйца. Запив кваском холодненьким, рыгнула громко, ойкнула и, оглядев окрестности, никто ли не идёт, легла вблизи хорошечки на травушку-муравушку, уставившись в небо синее. А та шьёт и поёт. Послась коровка белая на вайдовом лугу.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 Теленок и коровушка путем искристым шли, Тянулся он за вымечком губами ми-ми-ми, А капельки молочные летели до земли, И деткам в глазки капали, ай-лю-ли, ай-лю-ли. Один глазок зажмурился, другой уж видит сны. «Спи, спи, моя красавица, усни, усни, усни!» «Спит одноглазка!» Дунула коровка на хаврошечку и превратила в солнышко пятнистого жучка. Залез он в ухо правое, а вылез через левое. Корова снова дунула не сильно так слегка. Явилась красная девица, глядит, работа кончена. Пора домой, не мешкая, а времени впритык. Уже скатилось солнышко с горы на зубы ельника — И алым стало облако, как огненный язык. Сестро она разбуркала домой скорее направились. Ждало их с нетерпением семейства у ворот. Увидев рукоделие сестрицы, дружно ахнули. О мачехи от ярости перекосило рот. То было поле русское, усеянное маками, и прямо жаром веяло дыханием багреца. А лепестки с прожилками казались настоящими, На ощупь шелковистыми, как кожа жеребца. Отец, обняв хаврошечку, сказал, Что можно золото за это рукоделие С купцов на рынке взять. Судить-рядить все начали, А крошечка-хорошечка пошла доить коровушку. Внезапно рев опять. Голдёж стал повторение, ну что стряслось затмение. Гроза в синь небо ясного летят лищи и стучь. Паук посмел приблизиться. Нагадил грач на голову. Нагой триглаз кот топнула забил горячий ключ. На самом деле девицы играли в прятки. Старшая неслась, не глядя под ноги, как пуля в огород. И провалилась бедная ступнёй в нару кротовую. Застряла, тянет, дёргает, нога ни взад, вперёд. Беги, спасай их, хорошечка, ты ж самая проворная. Скорей, ведь ножку белую не отпускает крот. Ещё лунатики с курицей пришли, ну, подзуживать. Медведки пальцы слопают, затянет в пекло чёрт. Что ж